Глава 4. Бог. Алексей, а у тебя мобильный с собой? В машине, в бардачке? Я его отключил. Не хочу ни с кем разговаривать, пока я здесь у тебя. Тогда понятно. Мне Женя сейчас позвонила, а ей врач Иринин. Ирожанин телефон ей дала, так как твой не отвечает. Плохи у неё дела. Обследования показали рак, возможно, с метастазами. будут оперировать, но результат непредсказуем. Ну так я же ей дал денег на операцию, что я ещё должен? Не сидеть же с ней в качестве сиделки. И вообще я с ней разведён. Ну да, помню. Наверное, и так больше ничего не можешь пока. Ну ладно. Пойдём. Помоги мне поникадило к празднику почистить, а то я со своей туши стремянку сломаю. А мать Серафима с неё не достаёт. Не сочтешь за труд? Да ты что, с удовольствием. Справлюсь я с твоим кадилом. По не кадилам. Эта люстра такая в главном пределе. Справишься. Зубной порошок на тряпочку и чисти. Вся премудрость. Ну тогда пойдем. И мы вошли в храм. В храме я не был давно. То есть в нашем русском православном храме. С тех пор, как загранка стала доступна советскому человеку, Я успел побывать в соборе святого Петра в Риме, в афинском Парфеноне, в храмах Луксора в Египте, был даже в буддистском дацане в Бурятии. А когда я был в нашем храме, вспомнить не смог. То ли в детстве, то ли позже. А ведь точно был когда-то. Даже странно. Андрюшка, он поп, Женька, оказывается, верующая, моя бывшая благоверная, и то успела отметиться, а я мимо. И почему? Полявин лишь завёл меня в церковный притвор и тут же вышел за зубным порошком, а я остался в храме один. Первое, что сразу же поразило меня, какая-то особая тонкая тишина. То есть я слышал из открытого окна пение птиц, звуки голосов, мотоцикл где-то протарахтел. Эти звуки были рядом, но не здесь. И шли они из какого-то другого пространства, никак не связанного с тем, в котором я находился сейчас. Я почувствовал это всем своим существом в той винящей, прозрачной и живой тишине храма. Да-да. Я вдруг ощутил, что тишина живая, прямо как живое существо, доброе, мудрое и живое, по имени Тишина. И в этой тишине было разлито присутствие жизни, и не просто жизни, а жизни какой-то другой, настоящей. Я внезапно догадался, вечной. Господи, Не схожу ли я с ума? Кажется, Паскаль в мыслях или Ларош Фуко в максимах сказал: "Я чувствую, что Бог есть, и не чувствую, что его нет. Значит, он есть". Я вдруг понял, что могу подписаться под этими словами. Я почувствовал, что он есть. Я самого его почувствовал. Мой разум, весь мой жизненный опыт, логика моей жизни Всё противилось этому невесть откуда взявшемуся чувству. Бог есть. Что-то во мне кричало истошным, безгливым голосом: "Немедленно выйди отсюда, уезжай в Москву. Ты здесь рихнёшься. Ты уже рихнулся". Но это чувство не проходило. Он есть. Да-да, он, Бог есть. Настоящий, живой Бог. Я не видел, где он, я не слышал его. Но я всем своим существом ощущал его, Бога, присутствие. Он был здесь, рядом со мной. Может быть, даже стоял вот за этой колонной или за теми резными дверями. И мне было хорошо от этого. Я чувствовал, что мне хорошо, так хорошо, как никогда не было в жизни. И я знал, хорошо от того, что он, Бог, здесь, рядом со мной. Я стоял в притворе храма, глубоко дышал этим незнакомым мне воздухом, проникнутым тонким, неведомым ароматом. Несказанная лёгкость мягко наполняла моё существо. Мне казалось, что сделаю я шаг, и я оторвусь от пола и поплыву под этими древними сводами. Тихая радость, как в детстве на коленях у бабушки, проникала в моё сердце, и оно взволнованно туколо. Господи, Господи. Я не сразу понял, что передо мной стоит Флавиан с тряпкой и коробкой порошка в руках. И слаસ્ковой улыбкой смотрит на меня, похоже, уже давно. Андрей, э, прости меня, Флавиан. Прости, отец Флавиан. Послушай. Не надо ничего говорить. Лёша, я вижу. Вы встретились, слава богу. Нет, послушай, что это правда? То, что я почувствовал сейчас это Бог? Разве так бывает? Бывает и так, и по-другому, по-разному. Но это, Бог. В этом можешь не сомневаться. Я верил, что ты сможешь это почувствовать когда-нибудь, что у тебя осталась живая душа, несмотря на то, что ты всю жизнь старательно убивал её. Я не предполагал, что это может произойти сейчас, но Богу виднее, кому и когда открывать себя. Слава Богу за всё. Отец Флавиан, послушай, Ну а что мне теперь делать? Что-то произошло сейчас со мной. Я ещё ничего не пойму. А что вам не тварится? Я только знаю теперь, точно знаю, что есть. Лёша, а ты поговори с ним, поговори. Как говоришь сейчас со мной, просто поговори. Скажи ему, что ты вот сейчас почувствовал, что он есть, что ты ничего про него не знаешь, но хочешь познакомиться с ним. Расскажи ему про себя, про свою жизнь, про всё, что у тебя в душе наболело. Попроси помочь, научить тебя, как жить дальше. Встань вот здесь, вот перед этой иконой и поговори с Богом. А можно мне встать на колени? Можно, конечно. Я встал на колени. Когда я вышел из храма, уже начинало темнеть. Я не расскажу о том, как я разговаривал с Богом. Это невозможно рассказать. Это тайна. Или таинство. В общем, это не для всех. Скажу лишь одно. По всё время, что я обращался к нему, то жалуюсь, то плача, то упрекаю его, он стоял передо мной и слушал, слушал и отвечал. Отвечал струящейся от него несчерпаемой любовью, в которой я захлёбывался от нахлынувшего счастья. Это невозможно описать, это можно только испытать. Тот, кто уже испытал, тот поймёт. Ликси, я сказал, поникадила почистил сам Флавиан. С тремянка его выдержала.